Глава 4. День 1 мая 1942 года от Ладоги до Ильменя был безоблачным и солнечным. Газета «Отвага» вышла по случаю праздника в две краски. «Украшал ее приказ войскам второй ударный», его писал Зуев. Приказ был выдержан в оптимистических тонах, не противоречил как можно общественному духу приказа Наркома обороны. В нем Сталин снова заверял красноармейцев и советских людей, что Красная Армия будет отмечать Новый год в Берлине, отвага тоже не оплошала. Ее призыв гласил «воины ударной вперед к Ленинграду». О том, что сдали немцам западный рубеж и армия перешла к обороне, газета читателей не извещала. Первомайский день в столице Рейха тоже выдался как по заказу. Предстоял традиционный в нацистском государстве парад на Унтерденлинден, и проснувшийся рано утром Гауляйтер Берлина и министр пропаганды доктор Геббельс с удовольствием отметил, что погода не помешает фюреру достойно приветствовать немецких солдат со ступени мавзолея Гинденбурга. В последние апрельские дни Гауляйтеру пришлось немало потрудиться для пропагандистского обеспечения праздника. К обычным заботам Геббельса добавились и хлопоты, связанные с пребыванием фюрера в столице. Гитлер вечером 24 апреля покинул Ставку и выехал в Берлин, чтобы выступить в Рейхстаге и потребовать от депутатов исключительных полномочий, которые наделяли фюрера единоличной и неограниченной властью. Йозеф Геббельс, как глава партийного руководства имперской столицы, отвечал за подготовку процедуры, которая затвердила бы де юре фактическую диктатуру Гитлера в Третьем Рейхе. Все прошло как нельзя лучше. Подготовленные заранее депутаты германского парламента дружно, как один, проголосовали за предложенную резолюцию, сложив в себя таким образом полномочия избранников народа, отказавшихся от последних, даже иллюзорных остатков демократии. Победа в Рейхстаге вселила фюрера и его верного соратника Геббельса новую духовную энергию, привела их в состояние эйфории, казалось, рухнула последняя преграда на пути к идеальному германскому государству оставалось разделаться с большевизмом на Востоке. Но это вопрос времени. Вовсю развернута подготовка к операции Блау, успешное проведение которой, а иного и быть не может, вспорит Сталину брюхо лишит русских основных кормящих их южных районов и нефти Майкопа, Грозного и Баку. Ужиная с Гитлером накануне праздника труда, министр пропаганды заметил, прав был некий философ, который сказал, что история повторяется. Фюрер поднял на со глаза. «Что ты имеешь в виду, Йозеф?» спросил он. «Коварные намерения Сталина, ведь он хотел нанести удар в подбрюшье Европы, нацелившись на Румынию, Болгарию, Грецию и Дарданеллы. И сделать это малой кровью, не ввязываясь с нами в драку. Какое счастье, что нам удалось его опередить, мой фюрер! Теперь мы наносим ему такой же удар!» Оживившийся было Гитлер вдруг помрачнел. «К сожалению...» «Мы не обошлись малой кровью», – со вздохом произнес он. Генерал Гальдер отмечает, в последней сводке потери сухопутных войск на Восточном фронте составили миллион сто пятнадцать тысяч человек. Из них офицеров свыше тридцати четырех тысяч. Много крови пролил немецкий народ в России. Но великая цель – оправдывает средства. Последние усилие, и мы отбросим сталинские дивизии за Волгу, а на Кавказе соединимся с турками. Путь на Индию будет открыт». «Да будет так!» – восторженно воскликнул Геббельс. Сейчас Геббельс стоял справа чуть позади от кресла с высокой прямой спинкой. В кресле, стоящем на подиуме мавзолея Гинденбурга, сидел фюрер, принимавший парад. Одет вождь был в традиционный коричневый френч с накладными карманами и партийной повязкой на рукаве, без знаков различия. Их Гитлер не носил, ибо не имел никаких воинских званий. Единственным украшением Френча был железный крест, полученный фюрером на фронте в Первую мировую войну. Войска еще не начали движение к Бранденбургским воротам и заполнили пространство перед Мавзолеем. На нижнем ярусе подиума и на тротуаре перед ограничительной линией разместились увечные ветераны Восточного фронта. Кое-кто был на костылях с подвешенными груди руками на черных перевязях, иных привезли сюда в инвалидных колясках. Министр пропаганды знал, Фюрер любит подчеркнуть особую признательность немцам, пролившим кровь за торжество национал-социалистической идеи, и специально распорядился доставить из берлинских госпиталей раненых героев. К мавзолею медленно подошел черный «Мерседес» с открытым верхом, рядом с шофером в нем прочно стоял, не держась за поручень, но сохраняя равновесие, рейхсмаршал Герман Геринг, он объезжал изготовившиеся к параду войска. Когда автомобиль остановился, рейсмаршал энергично вскинул правую руку, приветствуя фюрера. Гитлер скупо улыбнулся, встал с кресла и ответил на приветствие, приподняв руку, полусогнутую в локте. Пока Геринг поднимался по ступеням, министр пропаганды почувствовал, как возник за его спиной Гиммлер. Доктор Гебельс невольно вздрогнул. Ему было известно, что черный Генрих, давно действуя кропотливо и обстоятельно, собирал досье на него – в котором главное место занимали описание милых забав рейс-министра с подчиненным его ведомству киноактрисами с Бабельберской киностудии. Именно за это прозвали Гибель, обладавшего феноменальными мужскими достоинствами, Бабельберским козлом. Но доктор не очень опасался этих компрометирующих материалов. Кто из партийной верхушки не грешен? Рейсфюрер внушал ему иной, мистический страх, ибо гибельсу всегда, хотя доктор и был атеистом, При появлении Генриха явственно чудился запах серы, и от подобного наваждения избавиться ему не удавалось. «Прекрасная погода», – заметил Гиммлер. Доктор Геббельс подвинулся вправо, давая возможность рейсфюреру пройти вперед и встать рядом поближе к креслу фюрера. При этом он оборотился к стоявшему позади Гиммлеру и кивнул. «Сегодня они встречались впервые». «Ничего, ничего», – улыбнулся черный Генрих, и стекла его пинсне злорадно блеснули. «Мне и отсюда хорошо видно. Из-за твоей спины, портай генос и гибельс. «Проклятый дьявол!» – мысленно выругался доктор. Тем временем раздались воинские команды, грянул оркестр, размещенный слева от мавзолея. Стоявшие лицом к фюреру солдаты и офицеры повернулись теперь к Бранденбургским воротам. Начался парад. Впереди сводных колонн армейских подразделений шли командиры и знаменосцы – Все войска были в касках и вооружены карабинами. На подходе к мавзолею солдаты переходили на парадный прусский гусиный шаг, менялся ритм движения, сплошное море металлических касок вдруг начинало ходить волнами, вызывая ощущение неодолимой мощи вермахта. Эмоциональный Геббельс испытал искренний восторг, он чувствовал, как грудь его переполняет необыкновенная радость от сопричастности к всемирно-историческим событиям, которые вершит гений фюрера. «С такими солдатами Германия утвердит идеи национал-социализма не только на берегах Индийского океана», – растроганно думал Геббельс. Он искоса поглядывал на Гитлера, видел, как весел и оживлен фюрер, обменивающийся короткими замечаниями с Герингом, который стоял по другую сторону кресла, почтительно, хотя и соблюдая достоинство, наклонясь к вождю. С той же стороны уже за Рейхс маршалом в группе высших военачальников находился и Франц Гальдер прибывший на празднование в Берлин. Настроение у начальника генерального штаба было отнюдь не праздничное, хотя на бесстрастном лице его никак это не отражалось. Два предыдущих дня он провел в военной академии, где ужинал с офицерами-слушателями и давал завтрак в честь преподавателей, там и поделился с ними информацией о положении на фронте. Речь шла о развертывании стратегической операции, и фюрер требовал сосредоточить на главных направлениях будущего наступления – максимальное количество резервов. Гальдер понимал, что Гитлер поставил на карту. Фюрер постоянно твердил в кругу приближенных о необходимости летом 42 года полностью разгромить Красную Армию. Сам Франц Гальдер серьезно сомневался, что это возможно. И его удручало, что во время встречи со старыми знакомыми преподавателями Академии он чувствовал, они разделяют его сомнения. Нет, разумеется, никто не говорил подобного вслух, но опытный военный Гальдер понял это и по задаваемым ему вопросам, хотя внешне они носили безобидный характер и по осторожным фразам академиков, скрытый смысл которых был ему хорошо понятен. Сейчас, спокойно наблюдая, как маршируют перед Мавзолеем Гинденбурга немецкие солдаты, Гальдер знал, для многих из них это последний парад в жизни. Он вспомнил, как год тому назад вернувшийся из Москвы полковник Крепс предоставил ему доклад о боевом состоянии Красной Армии. Незадолго до этого на совещании у фюрера 30 апреля 1941 года Гальдер снова поднял вопрос о том, чтобы не начинать войну против русских, не накопив достаточных сил. Настойчивость Гальдера вызывала у фюрера двойственное чувство. С одной стороны, предостережения, исходящие от генералитета, призывы действовать осмотрительно давали Гитлеру возможность в любой подходящий момент прибегнуть к сигналу Альтона – и отменить операцию «Барбаросса». К этому могло привести нечто экстраординарное, может быть некая неожиданность во внешней политике Сталина, его решительный выпад, которого Гитлер ждал до 13.00 – июня 1941 года. Ведь вовсе не случайно план «Барбаросса» начинался фразой «На тот случай, если Россия изменит свое теперешнее отношение к Германии, необходимо принять в качестве предупредительных все меры, которые позволят разгромить советскую Россию в одной быстротечной военной кампании. Директива по стратегическому развертыванию сухопутных войск на Востоке по этому плану была подписана главкомом фон Браухичем 31 января 1941 года, и Гитлер до самого последнего балансировал между Альтоной и Дортмундом, склонившись в конце концов к последнему варианту. Необходимость сделать этот мучительный и, как теперь понимал Гальдер, роковой выбор заставляла фюрера с другой стороны искать и выпячивать любые моменты, которые бы подтверждали возможность начать и выиграть войну с Россией. Поэтому доклад полковника Крепса, суть которого начальник генштаба немедленно сообщил фюреру, принес ему глубокое удовлетворение. Полковник Крепс, исполнявший в Москве обязанности военного аташе, Сообщил, что хотя наркомам обороны Тимошенко и приняты радикальные меры по перевооружению Красной Армии и расширенной подготовке командных кадров, большевистские вооруженные силы куда слабее, нежели они были в 1933 году. Чтобы выправить последствия репрессивных ударов по офицерскому корпусу в 1937-38 годах, России понадобится 20 лет. Характерно, что в первую очередь уничтожены те русские офицеры, которые учились по обмену в Военной Академии Германии, хорошо были знакомы с боевыми особенностями Рейхсвера и Вермахта. Это могло иметь крайне негативное значение для Германии в будущей войне, но сейчас таких командиров в Красной Армии больше нет. После серии жестоких чисток в предвоенные годы в отдельных военных округах России дивизиями командовали капитаны и старшие лейтенанты. Теперь они стали полковниками, но военной мудрости и стратегического опыта приобрести, естественно, не успели. В этом месте доклада Крепса Франц Гальдер не преминул заметить, что в сухопутных войсках вермахта нет ни одного командира полка, который бы не имел офицерского опыта Первой мировой войны. Фюрер благодарно улыбнулся начальнику генштаба и часто-часто задышал. Это свидетельствовало о том, что Гитлер растроган и старается сдержать переполняющие его чувства. Гальдер понимал, как сильно подвинул фюрера доклад Крепса к решению выбрать Дортмунд. В первой неделе войны генерал и сам находился в полной уверенности в том, что они поставили на единственно верную карту. Ошеломляющий успех вторжения, окруженные группировки русских, пленные, трофеи. Как тут было не потерять голову и такому осторожному в оценках человеку, как Франц Гальдер? В дневнике за 6 июля 1941 года он записал – Русская тактика наступления – трехминутный огневой налет, потом пауза, после чего атака пехоты с криком «Ура!» глубоко эшелонированными боевыми порядками. До 12 волн без поддержки огнем тяжелого оружия, даже в тех случаях, когда атаки производятся с дальних дистанций. Отсюда невероятно большие потери русских. А на последующий день оптимистическое настроение у командования 11-й армии сменилось разочарованием – наступление – опять задерживается. Причины этого неясны. Теперь-то Гальдер лучше разбирался в причинах начавшихся тогда боев, которые зимой едва не привели вермахт к судьбе Великой армии Наполеона. Он вспомнил о чистках в армии противника и в сознании всплыла цифра 34039. Она обозначала число потерянных с начала войны собственных офицеров. Как у русских эти жертвы из категории лучших, невесело подумал Гальдер, таковы законы судьбы. Когда потрясаются основы жизни, под колесом истории оказываются достойные. Он посмотрел туда, где виднелся купол Тергантернского дворца, будто прикидывал, не покачнется ли колесо, под которым рано или поздно окажется он, генерал Гальдер. Перед мавзолеем Гинденбурга гусиным прусским шагом проходили в Первомайском параде последние батальоны. Когда в зале войска, Гитлер вместе с генералом Шмунтом, старшим адъютантом, спустился к раненым Ланзерам. Он здоровался с каждым из них за руку, затем прицеплял к мундирам железные кресты, их нес Шмунт на серебряном подносе. Вождь успевал ободрить награжденного двумя-тремя словами, не забывая при этом и ласково потрепать счастливца по щеке. Добродушная отеческая улыбка не сходила с лица фюрера. Настроение у Гитлера было «Превосходное».